Радикальные изменения русской модели управления скажутся на всех сторонах жизни страны. В частности, изменится отраслевая структура экономики. Уход государства из непосредственного управления экономикой повлечет за собой снижение доли тех отраслей промышленности, которые ориентируются на государственное финансирование и потребление. Из 15-20 миллиардов долларов, составляющих минимальную потребность в инвестициях для структурной перестройки экономики на ближайшие годы, государство сможет выделить за 3-4 года не более 4-5%. Не будет возобновлена практика централизации ресурсов для реализации крупных проектов, поэтому По мере выбытия построенных при социализме мощностей удельный вес крупных предприятий станет снижаться. Исключение составит экспорториентированный сырьевой сектор промышленности. Экономика будет представлять собой пеструю мозаику из растущих предприятий, чья система управления пока находится в нестабильном состоянии. Из стагнирующих фирм часть системы управления уже деградировала до застойного стабильного состояния. В ходе конкуренции ресурсы, включая рабочую силу, будут перетекать от вторых к первым, поддерживая хорошую динамику национальной экономики в целом. В силу ускоренной деградации управления на предприятиях, средний срок активной жизни фирмы в нашей стране будет существенно короче среднемировых значений. Прошедшее десятилетие рыночных реформ уже показало, что разрушение первых российских бизнес-организаций происходило не менее стремительно, чем их создание. Лидеры компаний, пройдя романтический этап выживания, быстро обогащались, персонал фирмы увеличивался в геометрической прогрессии и наскоро скроенные маленькие империи оказывались в кризисе. Делягин полагает, что с учетом русского национального характера, видимо, следует выбирать, во-первых, виды бизнеса, которые подразумевают работу штучную, ремесленническую, в хорошем смысле этого слова, во всех отраслях, вплоть до компьютерных программ, и, во-вторых, маленький коллектив, который не успевает закиснуть или развалиться. В конкурентной борьбе выживут и закрепятся в качестве отраслей национальной специализации те отрасли, в которых технологический уклад соответствует характеристикам русской модели управления на новом ее этапе. Скорее всего, к таковым относятся Единичное и мелкосерийное производство нестандартных изделий и услуг. России всегда все удавалось с точки зрения гуманитарных вещей и науки. Ни окр, и создание опытных образцов реализовывались несколько хуже и совсем плохо массовое производство. Наши были вполне конкурентоспособными по космическим станциям. Но когда дело доходило до производства автомобилей, то начинались большие проблемы. Очевиден же вывод. Чем мы ближе к идее, тем у нас лучше. Чем ближе к металлу, пластмассе, ткани, к серийным изделиям, тем у нас хуже. Сейчас ведь мир в силу социальных, экономических, организационных изменений неизбежно идет к снижению определенности. Если мы умеем жить в этом состоянии, то это в перспективе может стать нашим преимуществом. Как и сейчас, список лидеров и аутсайдеров российской экономики будет обновляться с непривычной для иностранных наблюдателей быстротой, что является нормальным для России явлением. Отсюда вытекает неизбежное сохранение больших разрывов в уровне оплаты труда на разных предприятиях, что не помешает продолжать традиции уравнительного внутрикластерного распределения. Впрочем, детальный прогноз основных характеристик будущей российской экономической системы невозможен, так как они сформируются в ходе противоречивого процесса взаимодействия национальной системы управления с требованиями мирового научно-технического и социального прогресса. Как пойдет это взаимодействие, какие формы оно примет, время покажет. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2015 году. Читал Станислав Федосов.